Глава 16. Речь, манелла и малютка Беллис ждали в космопорту объявления о начале посадки на Звездолёт. Багаж уже был сдан. "Папа, полетим с нами", упрашивал Речь. Селден покачал головой. "Не могу. Если надумаешь, у нас всегда найдётся место для тебя". "Знаю, Речь. Мы прожили вместе почти 40 лет, и это были замечательные годы. Нам с Дорс повезло, что мы нашли тебя. Это мне повезло, пробормотал Рейч, и глаза его наполнились слезами. Не думай, я тоже маму каждый день вспоминаю. Я и не думаю. Селдон отвел взгляд. Ванда играла с Бэллис. Тут раздался сигнал, и всех пригласили пройти на посадку. Родители бросились обнимать Ванду и поливать ее слезами. По пути к выходу Рейча оглянулся, помахал Сэлдену рукой и улыбнулся, но улыбка получилась вымученной. Сэлден тоже помахал ему в ответ другой рукой, обняв и прижав к себе Ванду. Только она и осталась у него. Один за другим ушли из его жизни дорогие сердцу люди: друзья и любимые. Демерзель улетел и никогда не вернется, император Клеон погиб, погибла Дорс, умер Амариль. А теперь и речь, его единственный сын улетел. У Селдана осталась только Ванда.